22. Змея, однако, из дома не уползла. Она свернулась на полу в кухне и дремала, когда её обнаружила приехавшая бригада. Стараясь не тревожить рептилию, спасатели обыскали дом и никого там не нашли. Странное дело. Все двери были нараспашку, повсюду горел свет. Согласно журналу вызовов, звонок мистера Маллоя поступил в 11.02 вечера. Скорая доложила о своем прибытии в 11.55, задержалась, так как несколько раз делала неверный поворот. Закрыв двери дома, бригада уехала в 12.20. Змею они забрали с собой. Старший бригады был неравнодушен к присмыкающимся, коллекционировал их и часто проводил в местных школах занятия по осторожному обращению с рептилиями. Ему впервые попался такой красивый пятнистый экземпляр, и он ловко его поймал. Предположительно, змея не была ручной, тем не менее он был готов её вернуть, если объявится хозяева, но никто не объявился. В приёмном отделении больницы осталась запись о приезде Малоя в час восемнадцать ночи с бесчувственной женой на заднем сиденье. Её поспешно обследовали в смотровой палате и зафиксировали смерть. Медсестра записала ответы Малоя на необходимые в таких случаях вопросы. Она обратила внимание на его распухшую завязанную руку, но он лишь отмахнулся, сказав, что поранился накануне, когда возился на мостках. Врач настоял, чтобы он показал ему рану, и был удивлён. Полукруглый укус показался ему странным. Малой сердит утвердил, что его никто не кусал, и отказывался отвечать на новые вопросы. Заметив на ночной рубашке покойницы кровь, медсестра спросила, откуда она взялась. Кровь была, конечно, его, ведь ему пришлось тащить жену из спальни в машину. Врач попросил разрешения сфотографировать ранку, Малой отказал. Два помощника-шерифа привезли пьяного водителя, раненого в аварии, и в их присутствии врач осмелел. Он еще раз попросил у Болтона разрешение сфотографировать его ранку, и когда тот опять сердито отказался, кивнул полицейскому. Теперь левую руку Болтона разглядывали сразу двое мужчин. «Похоже на укус змеи», — сказал один. не ядовитый. Укусила бы гремучее, остались бы глубокие дырки от двух клыков и, пожалуйста, отвал задницы. Второй помощник добавил. Два ряд зубок. Можно подумать, тут целый удав поработал. То ли от маисовой полос, то ли домовой уж. Болтон поморщился. Уймитесь, парни, я только что потерял жену. Можно мне побыть одному? Я вообще не понимаю, о чём вы говорите. Конечно. Извините. «Мы сожалеем, сэр». После их отъезда Болтон стал слоняться по больничному холлу, ожидая, что ему скажут, как быть дальше. В больнице было пусто, и он злился, что зря теряет время. Примерно через час после поступления покойной тот же врач предложил ему сесть и выпить кофе. Дело было в 2.30 ночи, не вполне привычное для Болтона время пить кофе. Врач объяснил, как все устроено. Примерно в 8 утра в больницу приедет директор похоронного бюро для обсуждения деталей подготовки к погребению. Понадобится присутствие Болтона для опознания покойной и составления анамнеза. После этого директор похоронного бюро приступит к подготовке свидетельства о смерти. «Она хотела, чтобы её кремировали», — мрачно заявил Болтон и соврал. Тилли хотела полноценного католического отпевания с причащением. Болтон был втайне против, поскольку боялся толпы. «Закон Миссури гласит, что до кремации вашего любимого человека должно пройти не менее 24 часов», — предупредил врач. «Я знаком с законами Миссури», — грубо ответил Болтон. «Как-никак уже 40 лет с ними работаю». «Здесь он не соврал», — хотя никогда не специализировался в области кремации. Сейчас для него данное скромное положение закона имело особое значение, потому что он раз сто мысленно репетировал этот сценарий. Врачу было не занимать терпение. «Давайте так, немного поспите, а в восемь утра я побеседую здесь с вами и с директором похоронного бюро». «Идёт». Он уехал из Попларблав и вернулся к себе в хижину. На дорогу в ночное время ушла 51 минута. Болтон раздумывал, какие неприятности могут ему грозить. Медики прилепили к двери хижины бумажку с временем своего приезда и отъезда. Он на мысочках прошёлся по дому, сжимая в руках оружие, швабру. То нагибался, то тянулся к верхним полкам, искал проклятую змею. С нее осталось бы приползти обратно и каким-то образом добраться до чердака, но туда Болтон соваться не собирался. Он запер двери, погасил почти весь свет, запихнул в чемодан Тилли всю ее обувь и одежду. Остальные пожитки жены, старые пижамы, халат, нижнее белье, туалетные принадлежности, совершенно новые туристические ботинки. Он сложил в картонную коробку и убрал в багажник машины вместе с чемоданом. Ничто в хижине не должно было напоминать об её присутствии. Он был спокоен, не спешил, но, ощущая нарастающее напряжение, не сдержался и выпил бурбона. Растянувшись со стаканом на диване в большой комнате, Он уже почти задремал, как вдруг вспомнил, что именно под диван рептилия заползла, когда замыслила побег. Быстро вскочив, Болтон немного побродил по дому, снова улегся в постель и тут уловил странный запах. Не иначе воняло выделениями присмыкающегося. Убедившись, что в хижине невозможно находиться, он устроился на веранде в кресле-качалке, выпил еще бурбона и, укрывшись пледом, уснул, несмотря на ночную прохладу. Ровно в шесть где-то поблизости завыл койот, и Болтон вскочил как ужаленный. Он принял душ, переоделся во всё свежее, загрузил машину и в семь часов выехал. Дело было воскресным утром, никто ещё не просыпался. Неподалёку от сельской лавки Болтон выбросил в мусорный контейнер всё, что осталось от Тилли, а также ящик, в котором четыре месяца жила змея. Теперь с лёгким сердцем он домчался до попларблаф за пятьдесят минут. В больнице он встретился с тем же врачом и его медсестрой, а также с директором похоронного бюро. Показав им свои водительские права, поклялся, что он муж покойный. Даже предъявил свой и её действующие паспорта, предусмотрительно прихваченные именно на случай, если дойдет до такого. Убедившись, что он муж, они стали спрашивать его об ее болезнях. По его убеждению, причиной смерти послужила остановка сердца. Он подробнейшим образом описал проблемы Тилли с сердцем. Ишемическая болезнь, два инфаркта, длинный список лечащих врачей, госпитализации, бесконечные лекарства. Всё это прозвучало убедительно. Его рассказ произвёл должное впечатление. И только об её последних часах он солгал. Она якобы жаловалась на боли в груди. Он настаивал на поездке к врачу, она отказывалась и, в конце концов, в самый критический момент прижала обе ладони к груди и упала. Его попытки делать ей искусственное дыхание не дали результата. И, конечно, ни слова о змее. Врач, медсестра и директор похоронного бюро не выразили никаких сомнений по поводу деталей его описания и указали в свидетельстве о смерти ее причину — остановку сердца. Тело положили в предназначенный как раз для таких случаев простой металлический гроб, который закатили в фургон-катафалк. Болтон проследовал за ним через город в похоронное бюро, где тело его жены временно положили на лед. Зря тратить время в похоронном бюро Болтон не собирался. Директору предстоял полный трудов день. Работа с еще тремя клиентами, которых он ждал после отпевания. Все три были забальзамированы, прощание с двумя намечалось в открытых гробах. Болтон сумел протиснуться в залы для прощания и взглянуть на трупы. Талант мастера похоронных дел не произвел на него сильного впечатления. Убив час, он застал директора у него в кабинете и сказал. «Знаю. По закону положено ждать кремации минимум сутки, но я спешу. Мне срочно надо вернуться в Сент-Луис и приступить к организации похорон. Меня ждут родственники, все они в трауре. Жестоко заставлять нас ждать так долго. Почему не кремировать тело и не отпустить меня?» «В законе прописаны сутки, мистер Малой». Уверен, существует лазейка, позволяющая прибегнуть к ускоренной процедуре ради здоровья и безопасности заинтересованных лиц. Ну как без этого? Мне такой лазейки неизвестно. Послушайте, кому какая разница? Спокойно делайте своё дело, а я поеду. Никто во всём штате Миссури не вздумает проверять вашу документацию. Я в безвыходном положении, мне надо домой, к семье, там места себе не находят. «Я так не думаю, мистер Малой». Болтон достал и медленно открыл бумажник. «Сколько стоит кремация?» Такое невежество вызвало у директора улыбку. «Это зависит от многих факторов. Какой тип кремации вы предполагаете заказать?» Болтон фыркнул и закатил глаза. «Да ничего я не предполагаю. Просто отправьте ее в печь, а потом выдайте мне коробку с прахом. То есть прямая кремация? Вам виднее, как это называется. У вас есть урна? Ну и болван я! Забыл захватить с собой урну. Нет, конечно. Держу пари, что они имеются у вас в продаже. Да, у нас богатый выбор. Вернемся к главному вопросу. Так сколько стоит кремация? Прямая — тысячу долларов. А не прямая? Прошу прощения. Забудьте, Болтон протянул директору серебряную карту Американ Экспресс. Позвоните мне, пусть будет самая дешёвая урна. Директор взял карту. Болтон достал деньги, отсчитал десять 10 сто долларовых купюр и положил на стол. Еще тысяча, если управитесь сегодня к полудню. Договорились? Директор оглянулся на закрытую дверь, глаза у него бегали, он не мог смотреть в одну точку. Забрав деньги, он спрятал их со скоростью, которой позавидовал бы профессиональный игрок в очко. «Возвращайтесь через два часа», — сказал он. «Так это другое дело!» Немного поколесив по городку, Болтон вспомнил, что надо позвонить сыновьям и сообщить им о смерти матери. Оба сына приняли известие мужественно, без рыданий. Болтон поел в придорожном кафе сосисок и блинов, ознакомился с воскресным номером пост-диспетч. Он ел максимально медленно, выпил четыре чашки кофе. Изучая некрологи, он гадал, не появится ли вскоре на этой странице имя его покойной жены. В 12.30 он уже мчался назад в Сент-Луис с ее останками в дешевой пластмассовой урне, перекатывавшейся в багажнике. Он не помнил, когда раньше так ликовал, испытывал такое же чувство безграничной свободы. Он совершил идеальное преступление, избавился от женщины, о встрече с которой тысячу раз горевал, и теперь его ждало прекрасное, ничем не омрачаемое будущее. В свои 65 лет он не жаловался на здоровье и готовился выждать год, а потом на него прольется золотой дождь табачных денег. Сорокалетняя карьера непреклонного адвоката подошла к концу. Ему уже не терпелось начать путешествовать по миру, желательно в обществе молоденькой женщины. У него были на примете целых две кандидатки в попутчицы, очаровательные разведенные особы, которых он давно мечтал пригласить с ним поужинать. Двадцать три. Через неделю после похорон Тильды, прошедших в узком кругу и почти не вызвавших городе интереса, Болтон активно занялся получением пятимиллионной страховки. Несколько лет назад они с женой застраховали свои жизни на одинаковых условиях, в основном по причине его убежденности, что она уйдет из жизни раньше него, хотя он и объяснял ей тогда, что это в ее интересах, ведь статистика сулит более короткую жизнь мужчинам. Страховая компания действовала с ленцой, и Болтон с типичной для судебного адвоката самоуверенностью пригрозил засудить ее за недобросовестность и за кучу прочих огрехов. Это стало его роковым стратегическим просчетом. Страховщик прежде всего решил расследовать обстоятельства смерти клиентки и обратился с этой целью к детективному агентству, прославившемуся цепкостью и жесткостью. Детективы? по большей части с опытом службы в армии и в ЦРУ, тут же что-то заподозрили из-за странных перемещений Болтона в ночь кончины жены. Между его звонком по номеру 911 и приездом в реанимацию в Поплар-Блафф прошло 2 часа 16 минут. Несколько проверочных ездок доказали, что расстояние между двумя пунктами преодолевается в среднем за 52 минуты, и это при строгом соблюдении всех правил. трудно было предположить, что всякий разумный человек превысил бы разрешенную скорость, перевозя человека с сердечным приступом. Закономерно возникло подозрение, что Болтон намеренно не спешил. Ему зададут соответствующие вопросы, но это будет гораздо позже. Еще двумя существенными факторами были день недели и время суток — Поздним вечером в субботу в сельской местности штата Миссури никогда не наблюдается напряжённого дорожного движения. Врач и медсестра поделились с детективами своим мнением, что миссис Маллой поступила к ним минимум через час после кончины. Они констатировали начальный этап трупного окоченения, затвердения мышц. Медсестра записала в своём рабочем журнале, что мистер Маллой малоконтактен. А врач обратил внимание на странное равнодушие мужа к смерти жены. Оба описывали необычный след от укуса на его левой руке. Он отказался от обработки раны и не позволил помощникам шерифа ее сфотографировать. Один из слуг закона уверял, что это был укус крупного полоза. Решающее событие произошло на ежегодной выставке змей Озаркских гор в Джоплине, где собрались любители, укротители, коллекционеры и заклинатели змей и прочие фанаты рептилий с горы и с долин. Бригадир добровольной пожарной команды из Эминенса никогда не пропускал это славное мероприятие. На этот раз он гордо демонстрировал своих присмыкающихся, среди которых было два новых приобретения — пятифутовый полосатый гремучник, пойманный в овраге, и восьмифутовый американский домовой уж, найденный месяцем раньше в хижине Маллоя. Укротитель из Канзас-Сити, завороженный пятнистым ужом, сказал бригадиру, «Где-то я его уже видел. Можно спросить, откуда он у вас?» «Нашел в лесной хижине, куда вызвали бригаду скорой. Вылитый турман». «А кто такой турман?» Уж, которого я купил в Ноксвилле, тогда в нем был всего один фут, с тех пор он рос и рос. Никогда раньше не видел американского домового ужа длиной восемь футов, а вы? А я тем более. Максимум пять футов. Долго он у вас жил? Три года. Я здорово к нему привязался. Но в прошлом году ко мне в магазин заглянул один тип и давай конючить, продай, мол, Турмана, и все тут». Я сначала отказывался, потом выкатил неподъемную цену, а он взял и отмусолил за ужа шестьсот долларов. Шестьсот? Неслыханно. Денег у него было, куры не клюют. Приехал на здоровенной немецкой машине, кажется, он был из Сент-Луиса. «Не помните, как его звали?» «Нет». «Говорите, змея заползла в хижину?» «Да, все двери настежь в доме ни души». Нас вызвали по номеру 911, мы приехали, никого там не застали. Турман свернулся на полу в кухне и чувствовал себя как дома, я решил за ним присмотреть. Продать не хотите? А не сейчас, может, через годик, если хозяин не объявится. И кому только пришло в голову бросить милашку Турмана, чтоб я знал. Укротитель змея отошел, и бригадир пожарной команды сразу о нем забыл. но через полчаса тот вернулся. «Вы спросили, как звали покупателя Турмана. Я позвонил в магазин, мой сын заглянул в книгу. Его фамилия Малой. Говорит она вам что-нибудь?» «Это он, хозяин хижины на реке Джексфорк». В конце концов детективы страховой компании добрались до Эминенса и проверили журнал звонков в службу спасения и все записи. Бригадир пожарной команды всё им выложил про Турмана, пригласил их на свою ферму, где держал змей, но услышал вежливый отказ. «Просто пришлите фотографии, если можно», — попросили они. Спешно вернувшись в Канзас-Сити, они нашли дрессировщика-змей, тот опознал по фотографии Болтона Маллоя как покупателя змеи и предоставил копии чеков. Страховая компания отрядила своих юристов к главному прокурору Миссури, прожжённому политику, не жаловавшему малое. И его знакомили с основной на косвенных доказательствах версией. Возможно, Болтен и не был убийцей своей жены, но всё же поспособствовал её смерти. Доказать умышленное убийство не удалось бы, другое дело неумышленное. К тому же Болтон, вероятно, пошел на подлог, выставив после смерти жены требования о выплате страховки. Расследование, как и меры, предпринятые главным прокурором штата, держалось в тайне. Поэтому Болтон ни о чем не знал. Страховая компания оставалась верна своей стратегии. Она подталкивала Болтона к подаче иска. Тот, в конце концов, заглотил наживку и мгновенно оказался под лавиной требований раскрыть те или иные обстоятельства. Юристам страховой компании не терпелось затащить его в большой конференц-зал и принудить целый день давать показания. Но ещё до этого Болтону устроили засаду. Однажды ранним утром полицейские окружили его в холле любимой фирмы и вывели в наручниках на радость заждавшимся репортерам. Разразился скандал, пресса не унималась много дней. В юридическом сообществе только об этом мы говорили. Первые полосы газет, экстренные шестичасовые новости — обычная схема. Болтон быстро вышел под залог и укрылся в своей хижине, где приготовил карабин и боролся с бессонницей, мучаясь кошмарами, в которых к нему под одеяло заползали змеи. Его адвокаты твердили, что он невиновен, но мало что к этому добавляли, и лишь усердно вели закулисную возню. Таблоиды неделями паразитировали на этой теме, и она постепенно теряла актуальность. Штат намекал на максимум двадцатилетний срок, но Болтон не возражал против судебного процесса. Когда до начала слушаний оставался всего месяц, адвокаты уговорили его признать себя виновным в неумышленном убийстве. и получить десять лет, иначе ему грозила бы смерть в тюрьме. Защитники нарисовали мрачную картину появления в суде Ужа Турмана. Представьте опытного дрессировщика-змей, а то и самого бригадира пожарной команды, вынимающего из ящика змею и демонстрирующего ее обмершим от страха присяжным. Полюбуйтесь, леди и джентльмены. Вот та самая змеюка, которую Болтон Малой приобрел за 600 долларов, привез в свою хижину на берегу реки и держал там 4 месяца, дожидаясь удобного случая предъявить ее своей жене Тилли, женщине с больным сердцем, смертельно боящейся змей, как практически все остальные люди. «Вы только представьте», — продолжали адвокаты, «что подумают добропорядочные граждане, когда на первых полосах газет всей страны запестреют цветные фотографии Турмана? А что будет, если судья разрешит использовать в зале суда видеокамеры? Турман станет знаменитейшей змеей в истории». Вняв уговором, Болтон согласился на предложенные 10 лет. «Опозоренный». Униженный, приговоренный к тюремному сроку, как заурядный уголовник, он исчез с радаров. Через два месяца после начала его отсидки на счет в зарубежном банке, бдительно охраняемый стариной Стью, поступил первый транш табачных денег. Это позволяло узнику мириться с тяготами тюремного существования и придавало его жизни новый смысл. 24. После поездки Дианты в тюрьму минуло три дня. Она сидит в глубоком вытертом кожаном кресле, удобно положив ноги в чулках на низкую мягкую атаманку. Кресла и атаманка дорогие, как и всё остальное в кабинете. Она ценит хорошие вещи, поскольку приобретаются они в том числе и за её счёт. Мими обходится ей в 250 долларов в час. Сама Дианта берёт за свои услуги ещё больше — Но это почти максимум того, что требуют на Среднем Западе психотерапевты. 15 лет назад, в год их знакомства, обе только начинали делать карьеру, и их таксы были куда ниже. Они одновременно набирались опыта, шли от успеха к успеху и могли бы стать близкими подругами, если бы такое было возможно для психотерапевта и пациентки. Много лет назад они решили, что профессиональные отношения для обеих важнее дружеских. «Мне не нравится твоя идея посетить его в тюрьме», — говорит Мими. «Знаю, мы это уже обсуждали, и я там уже побывала». Сидя в дорогом кресле на колёсиках, Мими удовольствие ради ездит в нём по берёзовому паркету. Негромкая беседа течёт медленно. С самого начала сеанса, обменявшись обязательными формулами вежливости, они стараются не встречаться глазами. «Каково было его увидеть? Какой была твоя первая мысль?» «Мыслей был целый вагон. Меня интересует самая первая. Удивительно, но меня поразило, как хорошо он выглядит. Ему 71, он сидит уже пять лет». но всё равно подтянут смугл в отличной форме. Я даже устыдилась, что думаю о его внешности. «В этом нет ничего стыдного. Когда-то ты считала его привлекательным мужчиной. Это было у вас взаимным. Да, но потом я ужаснулась, что смогла так долго спать с этим старикашкой. Он был женат, про нас с ним все знали. Зачем я так поступала?» Последние пятнадцать лет мы только об этом и разговариваем, Дианте. Так и есть. Но мне не верилось тогда и не верится сейчас. Нельзя вернуться в прошлое, Дианта. Сделанного не изменишь. Надо двигаться дальше. Именно поэтому я советовала тебе не ездить к Болтону. Встреча с ним навеяла воспоминания и заставила снова отвечать на вопросы, которые ты уже оставила в прошлом. «Теперь, боюсь, нам многое придётся начать заново». «Нет, я в порядке, Мими. У меня были свои причины, чтобы туда наведаться. Хотелось увидеть великого человека в тюрьме, в робе заключённого, в наручниках, всё как полагается. Хотелось увидеть его униженным, лишённым имущества, званий, утратившим былую славу блестящего судебного адвоката. Одно это дорогого стоило». «Больше я туда не поеду, но рада, что всё же сделала это». «Судя по твоему рассказу, он не слишком унывает?» «Не слишком. Болтону капают денежки по старым договорам. В связи с этим возникает другая тема». «Какая?» «Компенсация. У Болтона передо мной должок за содеянное. Он обманул наивную молодую дурочку, работавшую на него. Я угодила в ловушку». Думала, что не могу ему отказать. Полного взаимного согласия никогда не было. Перестань, Дианта, ты возвращаешься к прежнему состоянию, а это опасно. «Решение принято, Мими», — говорит Дианта. «Я всё решила на обратном пути из тюрьмы. Болтон — мой должник. Пришло время расплаты». Двадцать пять. Оба партнёра фирмы не могли припомнить, когда в последний раз пытались провести закрытое совещание. Они очень старались подобного избегать. Но на этот раз проблема была слишком серьёзной, чтобы Дианта просто закрывала на неё глаза, надеясь на лучшее. Утаивание превратилось в их привычную практику, которой они оба стыдились, не смея, впрочем, в этом сознаться. и обоим не хватало смелости положить этому конец. На то, чтобы договориться о времени и месте, ушла целая неделя. Условиться о встрече вне офиса удалось быстро, но дальше всё застопорилось. Кёрк ратовал за отдельный кабинет в каком-нибудь загородном клубе, Растин на дух не переносил как сами клубы, так и всех поголовно их членов. «Предлагаешь стриптиз-клуб?» — ехидно осведомился у брата Кёрк по электронной почте. Братьям был отвратителен самый звук голоса друг друга, что исключало общение по телефону. «Неплохая идея», — написал в ответ Расти через несколько часов. По ряду причин оба не желали, чтобы их видели вместе. В конце концов сошлись на шикарных гостиничных апартаментах в Колумбии, в двух часах езды от Сент-Луиса. Разумеется, они приехали туда по отдельности и без сопровождения. Путевые расходы Кёрка не остались бы незамеченными для адвокатов его жены, занимавшихся их разводом, поэтому номер по взаимному согласию снял Расти, к тому моменту оставшийся без жены и еще не вступивший в брак снова. Они встретились ровно в три часа дня в четверг. Никто в офисе не знал, где они находятся. Почти секретная операция для двух руководителей, обычно окружённых подчинёнными. Расти приехал первым, поднялся в номер и взял из мини-бара диет-колу. Через четверть часа в дверь постучал Кёрк. Оба вежливо выдавили «привет» и даже обменялись рукопожатием. Братья были полны решимости вести себя цивилизованно и не повышать тон. От одного опрометчивого слова могла вспыхнуть ссора. Они сели за столик и выпили воды. «Давно ты говорил со стариком?» — спросил Кёрк. «На прошлой неделе, совсем недолго, а ты...» Он звонил вчера вечером, гордый своим новым сотовым телефоном. Попросил не присылать в следующий раз Дианту. «Хочет, чтобы приехал один из нас». Как ты знаешь, мне пришлось отпроситься. Да, сочувствую тебе. Развод и вообще. Я несколько раз ходил этой дорогой. Невесёлое занятие. Может, ещё помиритесь? Нет. Мы зашли слишком далеко. Слышал, она наняла Скарлетт Эмброуз. Боюсь, что да. Плохо дело. Хуже некуда. В эти выходные я съезжаю. Жаль это слышать. Сам знаешь, я трижды разводился, и хвастаться здесь нечем. Правда, мне удавалось все улаживать мирно, без драки. Ну как же, знаю. Послушай, мы приехали сюда не для разговора о разводах. Тема — деньги. Мы оба в затруднительном финансовом положении. Из-за развода моё, наверное, ещё хуже твоего. Адвокатская фирма теряет деньги, будущее выглядит неважно. Мы оба с этим согласны. Расти слушал брата, кивая. Помолчав, он ответил. Старикан в тюрьме тем временем считает дни до освобождения. У него копятся табачные денежки, к которым у нас нет доступа. Или есть? Конечно, нет. Их контролирует Сью. он тщательно всё прячет. Но штука в том, что эти деньги принадлежат адвокатской фирме. Они лично Болтону Малою. Он изгнан из коллегии адвокатов, опозорен, посажен за решетку. Юридическая практика для него впредь под запретом. Элементарные этические нормы не позволяют фирме делиться гонорарами с человеком, больше не являющимся юристом. И это понятно. Меня вот что беспокоит: они со Стю прячут деньги и не платят налогов. А вдруг нагрянут налоговики с оружием и начнут шуровать в нашей бухгалтерии? Вдруг они найдут их заначку? Догадайся, кого обвинят? Не Болтона, хотя я сразу ткну пальцем в него. Нет, скорее всего, им понадобятся наши с тобой задницы. Согласен. И что дальше? Все очень просто». Мы с тобой ломаем над этим голову с того момента, как закапали табачные деньги. Нам положен крупный куш. Мы были партнерами в фирме, когда разрешилась табачная тяжба, и, значит, имеем право на долю. Сколько это может быть? Не знаю. А ты? Расти, встав, подошел к лежащему на комоде портфелю и принялся в нем рыться. Достав бумаги, он бросил их на стол перед Кёрком. «Вот, прикинул кое-что вчера вечером. Уверен, ты постоянно пытаешься вывести цифру». По мировому соглашению суд определил для малой-энд-малой Малой гонорар порядка 21 миллиона. Старика надумал вычленить свою долю и оттянуть её выплату на 10 лет, в надежде, что за это время наша дорогая мамочка отдаст концы. Это всем нам известно десять лет деньги приносили примерно пять процентов в год. пять лет назад стил стал получать по три миллиона в год. к тому времени набралось уже больше тридцати пяти миллионов. Будем считать, что прибыль на капитал составляет всего пять процентов годовых выплаты три миллиона в год. значит деньги будут поступать еще четырнадцать лет. «Болтону скоро семьдесят два. Что делать с такой кучей денег в восемьдесят лет?» «Всё это я знаю, Расти. Да, знаешь, всё это говорится в оправдании того, что я могу взять часть денег прямо сейчас». Кёрк нахмурился и отвернулся к окну. «А как жестью?» Мы его озолотили, столько ему отвалили, что старый хитрец вполне может уйти и поливать дома розы. Предлагаю сговориться вчетвером. Включая Дианту. Без неё никак. Кёрк, поднявшись, стал расхаживать по комнате туда и обратно, потирая при каждом шаге подбородок. Вчера вечером у меня был с ней длинный разговор. Её встреча с нашим стариком была неудачной идеей. Всплыло много старых обид, которые я считал давно забытыми. Оказалось, что нет. Ее раны все еще кровоточат. Короче говоря, она хочет часть денег. Считает, что после стольких лет имеет на них право. Как удобно. Что ж, она настроена решительно. Ее не обойдешь. Возьмем ее в долю. Но как добиться, чтобы Сью почистил для нас бухгалтерию? Она считает, что это будет нетрудно. По её мнению, Стю нервничает из-за денег, которые вынужден прятать от налоговиков. Он даже обмолвился ей о своём страхе угодить в тюрьму из-за схем нашего старика. «А что, мне нравится», — сказал с улыбкой Расти. «Какова её цифра?» «Всем четверым поровну. Для начала каждый отщипнул бы по миллиону и оставил в офшоре, там же, где деньги сейчас». В следующем году берем по полмиллиона, а старику оставляем миллион. То же самое через год. Если все пойдет хорошо, не вижу причин, почему должны возникнуть трудности. То мы будем делить транши между собой, пока они не иссякнут или пока отец не выйдет из тюрьмы. Можем изменять доли по нашей собственной прихоти. Но лучше нам держаться вместе. «Как нам надуть старика?» «Стью придется помухлевать с ежемесячной бухгалтерией. Пока Болтон в тюрьме, ему не узнать правды. Выйдет, наверняка устроит нам головомойку, но мы уже будем при деньгах. Что он предпримет? Подаст на нас в суд за присвоение средств, которые и так нам положено?» Расти перестал улыбаться. «Возьмет и выгонит нас из своего здания. Ну и что?» Если выгонит, мы обоснуемся в другом месте или вообще со всем этим завяжем. Тоже, кстати, неплохая перспектива. Отдых от юридической деятельности. Да, все силы на подсчет денег. Впервые за много лет братья Малой нашли общий язык, будто забыв о своей лютой вражде. Решив бросить вызов Болтону с его умопомрачительными доходами, они забыли про страх. По дороге домой Кёрк, не переставая улыбаться, слушал Баха и мечтал о гораздо более приятной жизни, в которой больше не будет Крисси и опостылевшей юриспруденции. Расти решил ещё немного побыть в отеле. За номер заплачено. Какой смысл торопиться обратно в пустой дом? В пять часов он спустился в холл, Заказал в баре выпивку и стал следить за дверью, готовый взять в оборот первую же смазливую Двадцать 26. Однако у старины Стью имелось на этот счёт собственное мнение. Он достаточно внимательно выслушал рассказ Дианты об истории её болезненных отношений с Болтоном. Она думала, что убедила его. но стоило ей заикнуться о деньгах, как его простецкая физиономия стала непроницаемой. Возмещение? Компенсация за сексуальное домогательство? Живых денег у фирмы не водилось, во всяком случае официально, поэтому старина Стью мигом смекнул, что Дианта положила глаз на сокровище, накапливающееся в офшорах. Она поднажала, Стала объяснять, что мальчики теряют терпение и что им подавай прибавку к их отчислениям. Стью был озадачен. Ее подмывало напомнить бухгалтеру без лицензии, что на фирме он — обычный сотрудник, которого в любой момент можно уволить по любой причине или даже вовсе безонной. Но она решила оставить самые острые стрелы в колчане и продолжить бой в другой раз. Сначала нужно было посовещаться с партнёрами и совместно спланировать следующий шаг. Первый, как она считала, вышел неудачным. Она покинула кабинет стью на седьмом этаже и одна спустилась в лифте. Велев секретарю ни с кем её не соединять, Дианта заперлась у себя, сбросила туфли и растянулась на диване. О том, чтобы вздремнуть, нечего было и мечтать, слишком велико оказалось напряжение. Первая её попытка убедить Стью примкнуть к их тайному налёту на табачные денежки Болтона завершилась полным провалом. С кого же начать сейчас? С Кёрка или с Расти? Ответ был очевиден. Кёрк был застёгнутым на все пуговицы офисным червём, никогда не моравшим рук. А Расти — уличным драчуном, умевшим очаровывать и уговаривать. Если не было проку от сладких речей, он всегда был готов к выкручиванию рук, при необходимости он прострелил бы упрямцу коленную чашечку. Если кто и мог пригрозить старинестью и припугнуть его, то, конечно, именно Расти малой. Чуть раньше... Утром Стью прислал по электронной почте ей, Кёрку и Расти финансовый отчёт за прошедший месяц. Положение оказалось ещё более безрадостным, чем опасалась Дианта. «Скоро начнут звонить из банков, пойдут напряжённые совещания». Подойдя к столу, она села и вчиталась в отчёт, пристроив на стол ноги. Каждый год жалование Кёрка и Расти составляло восемьдесят тысяч долларов, плюс бонусы в конце года, зависевшие от показателей фирмы. Размер бонусов для них и для Болтона определялся на совещании за закрытыми дверями 30 декабря. Это был самый страшный день в году. Оба партнера вываливали кошмарные цифры, и Дианте приходилось играть роли рефери. Последние три года Кёрк скандалил из-за того, что его сторона правая. зарабатывала гораздо больше стороны Расти, левой. Расти, отбиваясь, ссылался на пятидесятилетние тенденции, свидетельствовавшие о том, что его практика защиты травмированных куда выгоднее того, чем промышляет Кёрк. Только четыре года назад его левая сторона заработала вдвое больше соперника. Однако это было ещё до того, как он начал проигрывать, причём с треском, процессы с участием присяжных. Соперники? Почему не партнёры, плывущие в одной лодке? По словам Болтона, братья всегда тянули в разные стороны, а теперь лодка и вовсе шла ко дну. Если дела пойдут так в следующие два месяца, о бонусах в конце года придётся забыть. Дыра между доходами и расходами была так велика, что Кёрк и Расти, связанные с соглашением о партнёрстве, должны будут совместно покрыть дефицит. Это неминуемо грозило отвратительной сценой, каких ещё не бывало. Дианта понимала, что избежать подобного можно, лишь резко сократив расходы, проведя увольнение среди адвокатов и других сотрудников, уменьшив зарплаты обоих партнёров и каким-то образом убедив Расти перестать браться за рискованные дела. Обо всём этом не приходилось даже мечтать, поэтому она не собиралась выступать с подобными предложениями. Изучая отчёт с Тью, она в очередной раз удивлялась, как процветавшая некогда фирма умудрилась угодить в топкое болото. Она уже подумывала сбежать с работы и пройтись по магазинам, когда в дверь кабинета постучала секретарь. В холле дожидался судебный курьер, паренек в капюшоне и в огромных кроссовках. «Диана Брэдшоу?» — грубовато спросил он. диан Брэдшоу?» Он пролистал свои бумажки, явно испытывая трудности с грамотой. «Вы...» Процессу... «Процессуальный представитель фирмы «Малой энд Малой»?» «Совершенно верно». «Я судебный курьер адвокатской фирмы «Бонни энд Клайд». Примите иск, зарегистрированный нами два часа назад». Он подал ей бумаги, и она взяла их, не поблагодарив. Парень тут же испарился. От Бонни и Клайд не приходилось ждать ничего, кроме неприятностей. Это были самые, наверное, известные адвокаты в Сент-Луисе, и вовсе не по причине их выдающихся юридических способностей. Муж и жена, мелкие адвокатишки, они подвязались по бракоразводным делам в пригородах, пока Клайд не заработал кое-какие деньги на иски из-за дорожной аварии с участием тракторного прицепа. Его жена всегда представлялась как Бонита. Их сынок-подросток, не отлипавший от телевизора, переевший рекламу адвокатов, специализировавшихся на исках лиц с телесными повреждениями, предложил родителям поменять имя матери и пустить по телеку рекламу по мотивам фильма «Бонни и Клайд», в которой они, одевшись как Уоррен Битти и Фэй Данауэй, вытрясали бы из жуликоватых страховщиков, грозя им автоматами, горы денег для своих клиентов. Так их фирма стала называться Бонни Клайд. Сначала местная адвокатская коллегия пришла от этой рекламы в ужас и отправила фирме полное укора в письмо. Но к тому времени реклама адвокатских услуг вышла из-под контроля, да и вообще находилась под защитой закона о свободе слова. К Бонни энд Клайд хлынула клиентура, и они разбогатели. Их фирма разрослась, они наняли роту адвокатов и захламили весь город счетами со своей рекламой. На этот раз к их услугам прибегли родители Трея Брустера. Расти и его фирме был предъявлен иск по обвинению в недобросовестных юридических действиях. Удовлетворение иска означало бы компенсацию в один миллион и десяти миллионный штраф. Дианта прочла небрежно составленное исковое заявление и тихо пробормотала: "Я предпочла бы находиться на их, а не на нашей стороне". Двадцать семь. Для грязной работенки. а любая надёжная адвокатская фирма, берущая дела, связанные с ущербом здоровью, часто вынуждена её выполнять, у Расти был целый список проверенных людей. Самым опытным среди них был бывший полицейский Уолт Кэмп, детектив, управлявший собственным агентством. Его сотрудники изучали всевозможные неоднозначные ситуации, разнюхивали новые несчастные случаи, преследовали машины скорой помощи, находили свидетелей и так далее. Уолт знал улицы как свои пять пальцев и имел осведомителей в разных тёмных углах, в том числе в тюрьмах. Они встретились в русской закусочной в голландском квартале Старого Порта, чтобы, кроме всего прочего, полакомиться сэндвичами с килькой и яйцом. Невзрачный офис Уолта находился за углом, в доме, где аренда обходилась достаточно дёшево. «У меня есть для тебя нечто необычное», — тихо заговорил Расти. «Не впервой», — с улыбкой отозвался Уолт, сдувая с усов пивную пену. «Знаешь кого-нибудь в тюрьме салиба? Кого-нибудь типа твоего папаши?» Расти нервно кашлянул. «Ну да, старикам всё ещё там». «А кого-нибудь ещё?» «Заключённых или парней с оружием?» «Не кого-нибудь с полномочиями». «Возможно. А что?» «Это связано с Болтоном. Он там уже пять лет, и время от времени у него в руках оказывается сотовый телефон». «Обычное дело». В любой тюрьме существует обширный черный рынок телефонов, наркотиков, да мало ли чего еще. В общем, сейчас Болтон при телефоне и, честно говоря, сводит нас при его помощи с ума. Не может не совать нос в дела фирмы. И в чем заключается твоя просьба? Пусть тюремная охрана получит анонимный звонок. Мол, у заключённого номер 248-813 вдруг завёлся сотовый. Телефон найдут, старика на месяц запрут в одиночку, он в ней уже сиживал. «Хочешь засадить родного отца в одиночку?» «Всего на месячишко. Он с ума нас сводит, от него одни неприятности». Уолт, откусив кусок сэндвича, засмеялся. Изрядно повеселившись, он сказал... «Зашибись. Мне нравится». Ну, «Сделай это, ладно?» «Заметано. Кому выписать счет? Фирме?» «Да. Только обозначь свою услугу как-нибудь иначе. У тебя всегда просыпается фантазия, когда речь заходит о выставлении счета». «Это потому, что я работаю с шайкой адвокатов». «Ну, сделай, и забудем об этом. Чем раньше, тем лучше». «Уже приступил, босс». Двадцать восемь. Одно из ключевых условий успешной операции — своевременное нарушение связи у противника. Когда пришло подтверждение, что Болтон снова водворен в одиночную камеру, настала очередь следующего шага — нейтрализации союзников оппонента. Это опять стало задачей расти Он вломился в захламлённый кабинет Стюарта Брума на седьмом этаже без предупреждения, готовый к драке. Старина Стью был застигнут врасплох. Расти не заикался о встрече с ним уже много месяцев. «Надо потолковать», — бросил он, не оставляя Стью альтернативы. «И тебя с добрым утром, Расти. Чем обязан?» Спросил Стью саркастически, сходя со своей неподвижной беговой дорожки. «Всё просто, Стью. Пришло время распределить часть табачных денег, которые вы с Болтоном выводите в офшоры. Гонорары выплачиваются адвокатской фирме «Малой Малой», а наш дорожайший папаша к ней больше отношения не имеет. У меня есть варианты действий, Стью, поэтому слушай меня внимательно. Первый вариант — «Ответить нет, деньги, мол, недоступны, потому что ты верен Болтону, а не нам. Если так, то я тебя мигом увольняю и выпроваживаю из здания. Я поставил в коридоре двух охранников, и учти, они вооружены. После увольнения ты удаляешься, не забрав ничего со своего рабочего стола». стил посерел и едва не задохнулся. «Ты выставил охрану?» — проговорил он натужным, скрипучим голосом. «Вот, значит, до чего дошло!» Он тяжело опустился на диван. «Ты правильно расслышал, Сью? вооруженную охрану. Освобождение от должности без всяких выходных пособий. Захочешь с нами судиться? Встретимся в суде. Готовься к торможению всех дел на несколько лет, пока ты будешь платить круглые суммы своим адвокатам». «А другой вариант?» «Сотрудничество с нами и богатство. Мы создадим небольшое общество, чрезвычайно прибыльное для своих четырех вкладчиков». «Четырех?» «Я, ты, Кёрк и Дианта. Равноправное партнерство. Мы возьмем свои доли табачных денег сейчас и будем забирать их дальше». Болтон меня убьет, Расти, и с вами тремя разделается. Болтон сейчас в одиночной камере Стю. Когда он выйдет из одиночки, ему останется сидеть еще пять лет. Он думает, его выпустят условно досрочно, но этого не произойдет, потому что его регулярно ловят на контрабанде, и, хуже того, он обвиняется в подкупе надзирателей. Старик Болтон в своем репертуаре. «Сейчас мы для него недосягаемы. Всех его денег, кстати, мы не заберем, он все равно останется богат». «Сколько ж мы заберем?» «Для начала по миллиону каждый. Дальше по полмиллиона в год. Там видно будет, деньги останутся в офшорах, все будет шито-крыто». Стью поскреб отвисший подбородок с таким видом, будто был готов разрыдаться. Не в силах смотреть Расти в глаза — он уставился на мыски своих ботинок. «Меня еще никогда не подбивали красть деньги». «Красть?» — рявкнул Расти. «О чем ты? Эти деньги — честное вознаграждение, заработанное нашей адвокатской фирмой, из которой Болтон был с позором изгнан, когда получил приговор, вылетел из коллегии адвокатов и сел в тюрьму. Причем он сам этому поспособствовал». До сих пор ему удавалось запугивать нас и оттирать от этих гонораров, но его игре пришел конец. Болтон не может забирать все эти деньги себе стью, и мы не можем. Наше предложение справедливая дележка, не больше и не меньше. Я не юрист, я не могу делить гонорары. Правильно. Но зачем тебе отказываться от бонусов? Это Стью понравилось. Он тут же принялся думать о первоначальной выплате. Встав, он попробовал выпрямиться, но это было нелегко. Горб на спине и живот мешали. На него было жалко смотреть, если б не улыбка на его лице. Большая редкость. «Между прочим», — сказал он уже гораздо более бодро, «если вы меня уволите, то денег вам никогда не найти». К этому Расти был готов. «Считаешь нас дураками?» — усмехнулся он. «Мы обратимся к знакомой фирме бухгалтеров-криминалистов, часто исполняющей заказы ФБР. Они доберутся до источника денег, табачных компаний и их страховщиков и отследят их. То же самое может сделать налоговое управление США, если захочет». Старина Стью, окружённый со всех сторон, постепенно сдавал позиции. «Ладно, ладно», — он вскинул руки в знак капитуляции. «Можете на меня рассчитывать». «Так-то лучше, Стю. Умный шаг». «Не могу поверить, что воткну Болтону нож в спину. Больше никогда не сумею смотреть ему в глаза». «Может, тебе и не придется. Может быть, он отсидит весь срок, заберет свои денежки». те, что останутся, и в лучах заходящего солнца. У него нет здесь надёжных друзей, ты же знаешь, Стью». «Он считал своим другом меня». «Он использовал тебя, Стью, как использовал всю жизнь всех остальных. Не оплакивай на Малое, он как-нибудь вывернется. Но и мы не оплошаем». «Надеюсь на это».